— ответил я. — Конечно. — Ощути. — Еще раз, — сказала Мара. — Вдумайся и вчувствуйся. — Что ты по этому поводу скажешь? Я деланно рассмеялся. — Любовь искупит все. Мир прекрасен все равно. И ты тоже прекрасна, моя милая. — На тебе, любовь, на тебе.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 «Понял. Пока ты открывал на меня свои сраные дела, Парфирий, мне тебя продали. Понимаешь? Продали. С потрохами. Сорс-пакет у них действительно оставался, и я про него даже не узнала бы. Спасибо. Они сказали, что забыли и долго-долго извинялись. И когда я положила трубку никакого сорс-пакета на их мейнфрейме,